Часть В Устюге Михаилу еще было нужно показаться воеводе. Михаил знал, что Нелидов ходил на Пермь вместе с Пёстрым, но в лицо воевод не видал. Пленников увезли в Москву еще до того, как Нелидов и в Острово пришли к Пестрому в Покчу. О том, что поход Устюжан на Нижнюю Пермь не удался, Михаил знал. Ничего там Устюжане не добились, только между собой рассобачились. Анфаловский городок спалили, да и Саула Кривоноса с семьей загубили. Михаил пошагал на воеводский двор с тяжелым сердцем. Ему не хотелось видеть воеводу. Воевода хворал, никого не принимал. Но для Михаила вылез из постели. Сидя в горнице на лавках, они разглядывали друг друга. Гаврила Нелидов был рослым, видным мужиком, с бородой. и крепко вылепленными скулами, только глаза у него сейчас были, как у побитой собаки. Он расспрашивал о Москве, о великом князе. Михаил скупо отвечал. Принесенным чарам никто не притронулся. Наконец воевода оттиснул на прогонном листе свой перстень и встал. Михаил тоже поднялся, поклонился, повернулся уйти и вдруг... Услышал за спиной «С Богом, князь! Не помни зла!» Он не оглянулся. Он зла и не помнил. Пусть его помнят пермские боги. От Устюга с торговым обозом Михаил добрался до Вятки, сделав крюк. От Вятки, подобной же оказии, доехал до Кая, И его никто не узнал. Изменился князь с тех дней, когда привозил сюда пленного осыку. Постарел лицом, прогорел глазами и без того не яркими, подернулся ранней сединой, как старый камень мхом. Да и одет был бедно, не броско. Это не течек с колпаком в золотых бухарских халатах и малиновых сапогах, что въехали сюда на бочки браги с ордой вопящих оборванцев. и спалили баню. Михаил в кае купил лодку припасы, а оставшиеся деньги завязал в платок и вечером кинул в открытое окошко церкви. И ночью берестяная лодка уже плыла по великой реке. Целыми днями Михаил лежал на корме, лениво пошевеливая веслом, и смотрел на проплывающие мимо берега. Полгода назад здесь прокатился могучий поток московицкого войска. И никаких следов. А в Перми Великой кто-то из пришельцев погиб, кто-то убежал, кто-то потерялся, многие остались. Лежали, залечивая раны Или осели на землю Или были поставлены служить В новой дружине Которую Пестрый создал вместо дружины Пермского князя Второе поредевшее войско Снова прошло этой же дорогой И опять Никаких следов Вот теперь он, Михаил Проплывает по реке Последний осенний листок Облетевший человеческой рощи И река тоже не вспомнит о нем, едва он скроется за поворотом. Без Безлюдье. Что ж, наверное, так и надо. Если уж люди не могут жить иначе, то для реки и один человек слишком много. Там, в Искоре, в плен к Пестрому попали все шесть князей. В московиты не добили Качаима, приволокли его в свой стан изрубленного истекающего крови, но живого, еще способного выжить и жить дальше. Из-под стволов пищали, достали Мичкина, оглушенного с прострельным бедром. Затоптали, поломали все кости, проломили голову, но так и не убили Бурмота. И Сура, ринувшегося в схватку на коне, попросту сдернули с седла и повязали, не оставив ни царапины. Зыря придавила воротами, он попал в плен помятый без сознания. Всех их вместе с Михаилом в искоре запихали в одну землянку. В землянке они просидели несколько дней, так и не увидев своего победителя, князя Пестрова. Пестрый разбил пермское войско, взял пермскую твердыню, пленил пермских воевод, и ему уже незачем было разговаривать с пермяками. Из людей, пусть и врагов, они превратились для него просто в вещи, которые надо было доставить в Москву. Причем эти вещи никуда не денутся, никто на них не позарится, в отличие от подарков великому князю. Поэтому подарки и поглотили все внимание Пестрова. Потом Михаил узнал, чем же Пестрый осчастливил владыку. Из Перми Великой Пестрый послал в Москву шестнадцать сороков соболей, Все, что мог содрать с покоренных городищ, соболью шубу убитого ионой пакчинского князя Сайгата, из его же закромов пол тридцать поставов сукна, приданное Сайгатовых внучек, к тому же три брони, кольчугу Исура, прадедовский доспех Качиима, помнящий еще мечи мурманов, и кольчугу Бурмота, с которой не стали снимать прицепленный к рукаву кистень. Пусть подивуются московские дьяки оружейной палаты. А к кольчугам шлемы сура опять же и две булатные сабли. По цене подарки равнялись Исаку за пять лет. А если брать доход с купеческих пошлин, то и за год Москва получила бы те же деньги. В общем, небогатый был улов. Не ожидая никакой прибыли от бесславного похода устюжан. Пестрый приказал отправить московский обоз в дорогу, не дожидаясь возвращения Нелидова и в острово. В середине июня барки и насады московитов тронулись от берегов Искора вниз по Колви. Вышли в путь с рассветом, а на закате уже проплывали Чердинские холмы. Лучи заходящего солнца слепили, Черня и без того обугленные чистоколы острога. Михаил не хотел смотреть, но не мог удержаться. Взгляд сам притягивался к терновому венцу Сгоревшей крепости на челе горы. Три башни над кручей, как три вдовы, Глядели поверх реки и лесов вдаль, Туда, где над Пармой, Ярко горел от заката костер полюдового камня Сумерки стекались на перм Великую Со склонов Вагульских кряжей Но искорка полюда все не угасала А потом как-то незаметно отделилась от земли И взошла звездой Обоз вез в Москву тысячи Кузьма Ратманов Пленных везли раздельно, каждого на своей барке. Вместе они собирались только на ночлеге, под строгим караулом. И здесь Михаил увидел, как их шестерых на две неравные половины начала разделять незримая трещина. Сур и Зырян в плену оправились быстро. Неукротимая натура татарского шибана не могла мириться с неволей. Сур что-то горячо шептал Зыряну, который лишь неуверенно пожимал плечами и в сомнении качал головой. Но все равно уступил напору. Михаилу несложно было догадаться, о чем скрытничают эти двое. О побеге. Когда же Исур и Зыриан подступились к нему вплотную, Михаил бежать отказался. «Мне бежать некуда», — сказал он. И Зырян его понял. А Исур обиделся, надменно отвернулся и больше ни о чем не заговаривал. Вокруг Михаила замкнулась стена отчуждения. Качаим умирал. После боя под Искорской горой он ни разу не пришел в сознание, лежал в жару, бредил. А таких, как он, пермяки говорили «убита душа». Он уже там, в подземном мире мертвецов, а тело еще здесь. Бывало, что такие люди выживали, а души их, заплесневев, возвращались в тело. Но эти люди становились страшны даже своим близким. Мог выжить и коча, но все же умирал, потому что некому было за ним ухаживать. Израненный бурмот, весь в лупках и повязках, еле передвигался и гнал любого, кто подходил к его отцу. Наверное, душа бурмота тоже была убита. Он никого и ничего не желал видеть, ни с кем не говорил, ел тайком. Он не чувствовал тягот плена, ни о ком и ничего не жалел. Даже забота об отце у него была странная. Так не пытаются удержать человека в жизни. Так сошедший с ума шаман нянчится со своей и тормой. Подстать бурмоту оказался и Мичкин, все глубже и глубже тонувший в болоте тоски. Но Бурмот погибал яростно, хрипел пермяцкие ругательства и заклинания, скрипя зубами от боли, бросался на врага, замахивался костылем и падал, царапая землю ногтями. Мичкин же молчал. Молчал, молчал, глядя в никуда, остановившимся взглядом. Он встрепенулся только один раз, когда проплывали мимо Уроса. И говорили Михаил. Стражникам пришлось его связать, чтобы не бросился в воду В Устюге Исур и Зырян попробовали бежать Но не смогли выбраться даже за пределы стана На них надели цепи В Вологде умер Коча Его похоронили за оградой кладбища без креста Там, где лежали воры и висельники Бурмот после смерти отца словно одеревенел. Больше никто не услышал от него ни слова. В Вологде пересели барок на возы, Путь вел на Ярославль. Здесь Ратманова дожидался великокняжеский гонец. Иван Васильевич уже знал о победе Пестрова, весть о которой пришла где-то на Петров день. С Исура и Зыряна сняли цепи, Обос разделили, и пленников вперед отправили в Москву. Москва развернулась перед Михаилом сразу вся. Обоз перевалил через холм. Это было бескрайнее, теряющееся у горизонта деревянное море. Крыши, крыши, крыши, башенки, шатры, каланчи. Маковки церквей, столбы дыма, колокольни, деревья, голуби, вороны Михаил понял, что совсем не помнит Москвы Детские впечатления давно оплыли, как свечи И Москва потрясла пермского князя Она показалась ему больше всей Перми Великой Больше звездного неба, больше всего на свете Мимо заставы обоз втянулся в улочку, и Москва постепенно окружила, облепила князя, загромоздила пространство, накрыла с головой. Обозные лошади не замедляли шага, и поначалу казалось, что Москва должна скоро кончиться, так же быстро, как пермские городки. Но Москва все тянулась, тянулась, тянулась. И Только разрасталась, кондовила Будто ей воистину не было края Избы, заборы, крылечки, мостки Церквушки, кони, липы, окошки Теремки, лужи, амбары Толкучки, сады, собаки, телеги Ворота, наличники Лавки, коровы, бани, овраги, колодцы Юродивые, пустыри, попы, мальчишки Веселицы, латошники Мастеровые, бабы, кружала Пьяницы, часовни, ратники Заплоты, погреба, черемуха Помойки, переулки, воробьи Стук топоров, голоса Колокольные, перезвоны Здесь была сотня черданей Здесь скопилась такая необоримая сила, что дико было бы встать на ее пути. Этот бескрайний город выслал отряд, поход которого показался Перми Великой целым нашествием, сражение с которым будут вспоминать внуки и правнуки пермяков. А город даже не заметил отсутствия этого отряда. Так мал был отряд в сравнении с городом. Город жил... Своей нерушимой жизнью Работал, спал, торговал Веселился, плакал, молился Воровал, казнил воров Жрал, пел, писал иконы Парился в банях, строил дома Хоронил мертвых, любил, ненавидел Щелкал орешки «Как же управлять такой ордой?» Пораженно думал Михаил «Чем же прокормить такую бездну?» Праздного народа. И сразу вставала перед глазами картина. Из Москвы, как из переполненной щелястой бочки, Хлещут тугие струи полков во все пределы Руси. И там без совести и сытости рвут куски из зубов, Сдирают с плеч одежду, выворачивают карманы, Чтобы привести добро суда, в этот, самый большой, Самый красивый, самый жадный И жестокий город Вселенной Конечно, но что Москве Чердынь Если здесь боярская усадьба Больше Чердынского острога Что Москве вся Пермь великая Если в ней одной людей, церквей и мечей В десятера больше И Михаилу вдруг обостренно жаль стало Свою маленькую и бедную столицу И в то же время горло перехватывало От горькой гордости, когда он думал, что все это неоглядное, шумное и равнодушное скопище людей, маленькая чердень прикрыла собою от грозного зла из-за каменных гор. Обоз проехал растрескавшиеся обомшелые стены Китай-города, потом дополз до Кремля, белые зубчатые башни которого были видны издалека, над кровлями теремов. Боровицкие ворота стояли открытыми. В темном проеме, на цепях, висела огромная ржавая решетка. А под ее кованными зубьями, на дощатом, измазанном навозом мосту, краснорожие стражники зубоскалились с девками, что во рву, подоткнув подолы в тухлой воде, полоскали белье. Возы проехали мост, ворота, И в ярком, радостном свете солнца Кремль предстал перед Михаилом во всей красе. Огромные беленные печи соборов, Построенных еще при колите с золотыми репами куполов, Нагромождение многоярусных великокняжеских палат, Не разобрать, где что. Ставни, причелены, гульбища, кровли бочками и палатками, Луковки на шатрах, витые столбики балясин, Все изукрашено, все в резном узорочье, И вокруг стройка, ямы, руды бревен, Повозки, леса, кучи щепы народу, Народ кишит, во все стороны снует плотницкий люд, Пешие иконные ратники, бояре со свитами, Попы, дьяки, черт знает кто. Босс заплутал, заюлил в путанице улочек Кремля и, наконец, вкатился в ограду каких-то хором. Тысяцкий ротманов соскочил с телеги и побежал в горницу. «Сейчас дьяку вас передаст», — пояснил Михаилу Возница. Михаил ждал. И вот жирный дьяк вышел на крыльцо. В бороде его белела крошево капусты, он зевал и крестил рот, только что встав из-за трапезы. Посреди лета душу Михаила окатило холодом. Это был диаг Данила Венец. Михаил застонал, сжимая зубы, чья жестокая и насмешливая воля вновь столкнула его свинцом. Ему, князю, ничего не нужно было ни от Венца, ни от Москвы, а Венцу ничего от Михаила Перми. Почему же их пути все равно пересеклись? И на этом перекрестке они, Михаил и Венец, встретились врагами. И что же это за издевка иметь врагом Венца гнилую душу? Лодку Михаила несло мимо погибшего Уроса. У правого берега из темной неподвижной воды торчали сваи улы, стены обрушенных домов. Кровли повсюду уже провалились, обнажив стропила. Из жителей в Урос не вернулся никто, кроме двух старух. Когда Михаил проплывал, они ловили рыбу. Увидев человека, они бросили драную сеть и распрямились. Михаил не пошевелился, лежал неузнанный, с лицом прикрытым воротом кожана. Старухи стояли в своей лодке и глядели на него, как старые деревья, без удивления, без гнева, без тоски. Михаил подумал, что он на всю жизнь запомнит эту картину. Темные осенние ельники под угрюмым небом, Мурая река, полузатопленные развалины и несоразмерно большая лодка, в которой, опустив руки, молча и неподвижно, стоят две старухи, высокие, худые, с длинными белыми косами.